Глава третья. Пути починили. Поезд долго ехал без остановок. Аля задремала. Букве А не спалось. Она волновалась. Наконец поезд подошел к перрону. Аля и буква А вышли из вагона. Уже смеркалось. Горели фонари. Они решили постучать в первый попавшийся дом. Это был голубой домик с голубыми гординами на окнах. На подоконниках, в глиняных горшочках цвела герань. Из раскрытых окон до прохожих доносилось громкое пение. «Глупый гном глядел-глядел, громкий горн гудел-гудел, громче горно грохнул гром, громче грома гаркнул гном». Догадались, чей это был домик? «Ну, конечно, в этом домике жила буква «Г». Что это за глупая песня? Спросила Али у буквы А. Ничего удивительного, ответила буква А. Глупость, с какой буквы начинается? Вот видишь, с Г. Значит, эта буква вполне может оказаться глупой. Они постучались и вошли. Буква Г была в голубом халате и голубых домашних туфлях. Кляксич? Переспросила она, когда узнала, о чем идет речь. Может, я и расскажу вам, где кляксич. Только сначала решите задачу. Если от поезда отстал один пассажир и от другого поезда отстал один пассажир, то сколько всего отстало пассажиров? нати бумагу и решайте, а то не услышите от меня ни слова. Аля поняла, что Г не переспоришь, и моментально написала «1 плюс 1 равняется 2». Это же была самая пустяковая задача на свете. «Глубоко ошибаетесь», — сказала буква Г. «Ответ не сходится. Он не сходится, если идти пешком, и он не съезжается, если ехать поездом. А раз вы ничего не смыслите в арифметике, то нечего вам тут ходить и вынюхивать прокляксича. Ничего я вам не скажу». И буква Г опять запела свою глупую песенку. Они ушли, так ничего и не выяснив. Буква «А» снова расстроилась, а Аля крепко сжимала в руках резинку и надеялась, что все еще уладится. Когда они спускались с голубого крылечка, буква «Г» высунулась из окошка и закричала им вдогонку. «Нуль! В ответе будет нуль! Если пассажир отстал от поезда, то он уже не пассажир, а растяпа! Понятно вам?» Зашла луна. Настала самая настоящая ночь. Огни в окнах погасли. Только в одном, самом высоком доме горело крошечное окошко под самой крышей. «Пойдем попросимся переночевать», — предложила Аля. «Ты не знаешь, кто там живет наверху?» «Знаю», — сказала буква А. «Там живет буква Д. Ее зовут Добрая Дуня. Она-то пустит нас переночевать. Только в ее доме нет лифта, и нам придется идти пешком». «Не беда», — сказала Аля. «Мы станем отсчитывать этажи, а читатели будут записывать, чтобы мы не сбились со счета. Они открыли старую скрипучую дверь и двинулись вверх по темной лестнице. Первый этаж, второй. Написали? Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пришли, постучали. Буква «Д» — добрая Дуня, крикнула из-за двери. «Входите, не заперто!» «Здравствуй, А, душечка!» — обрадовалась Дуня. «Кого это ты привела ко мне в гости?» Аля пожала пухленькую ручку доброй Дуни и назвала себя «Аля». Дуня тоже пожала Алену руку, улыбнулась и запела песенку. «Дикий удот наклевался ягод, умный удот, он наелся на год, наелся удот и песни поет, ясные летние дни напролет. Аля удивилась, но постеснялась спросить, что эта песенка значит. «Поэтому догадываться вам придётся самим». Буква «А» стала рассказывать Дуне про Кляксича, но Дуня ее перебила. «Знаю», — сказала она, — «Кляксич утром был здесь». Грозил всем буквам, что заменит их кляксами, если они впустят букву «А» обратно в букварь. Он еще хвастался, что уже поссорил некоторые буквы между собой. Кляксич рассказывал это своим приятелям по марке и описке, а я вышла на балкон и все слышала. «Куда же они девались потом?» – спросила Аля. Потом они вместе отправились к букве «Л», чтобы схватить ее и засадить под замок. Некоторые буквы боятся и слушаются Кляксича, но только не я. Я-то знаю, что на свете самая добрая вещь — это дружба. «Ты не заметила, по какой дороге они пошли?» — спросила буква «А». «По-моему, вон той дорогой через лес, к букве «Л». Отдохните немного, поешьте, я сейчас угощу вас дыней». Аля и буква «А» прилегли на диван. Дуня отправилась в кухню. Она стучала тарелками и ножами и тихонечко напевала. Доброе утро, новенькая яхта! Доброе утро, синяя волна, новенькая яхта, а вон там горах-то ясная звездочка все еще видна. Что за странные песенки поют Дуня, опять подумала Аля, так и не догадавшись, в чем дело. Ну а вы догадались? Если нет, Еще раз прочтите Дунины песенки и обратите внимание на первые буквы в начале каждой строки.